Хвалебная песнь в честь Богородицы. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса, родила и душ наших. По-русски. Богородица, Дева, Мария, преисполненная благодати Божией, радуйся, с тобою Господь, Ты благословеннейший из женщин и благословен родившийся от Тебя, потому что Он – Спаситель душ наших. Спаситель наш Иисус Христос родился от Девы Марии не по божеству, а по человечеству, но рожденный ею как в зачатии, так и в рождении был и есть истинный Бог. Радуйся! Это чистое и святое приветствие Пречистой от Архангела, возвестившего ей, что она избрана быть Богоматерью.